Глава 5. На телевидении меня встретили так, будто я был тем, кто в семье фин называется ДВП, довольно важная персона. Меня принял не последний чиновник, тем самым показав, что обо мне позаботились. Моя мать прекрасно разбиралась во всех различиях между особо важной персоной и довольно важной персоной, и неизменно замечала каждую деталь в поведении чиновников, сопровождавших ее. Ее стремление быть всегда особо важной персоной я чувствовал с самого раннего детства. И когда я вырос, эта игра немало забавляла меня. И поскольку я долгие годы был СНВП, совсем не важная персона, то восприятие во мне обострилось. Через вертящуюся стеклянную дверь я вошел в большой вестибюль и спросил девушку, сидевшую за справочным столом, куда мне идти. Она любезно улыбнулась, показывая настоявший рядом диван, мол, не присяду ли я. Я сел. «Мистер Финн здесь», — Гордон сообщила она по телефону. Через десять секунд плотный молодой человек с веснушками, весь облик которого говорил о преуспеянии, стремительно появился в одном из коридоров. «Мистер Финн!» — радостно воскликнул он, протягивая руку, которая высовывалась из белоснежной с золотыми запонками манжеты. «Да, я встал и пожал руку». «Рад видеть вас здесь». — Я Гордон Килдейр, помощник продюсера. Моррис в студии улаживает последние детали. Я предлагаю сначала немного выпить и съесть по сэндвичу. Он повел меня по коридору, и мы вошли в маленькую безликую приемную. На столе стояли бутылки, бокалы и четыре блюда со свежими сэндвичами, выглядевшими весьма аппетитно. — Что вы будете? — гостеприимно спросил он. И его рука потянулась к бутылкам. — Спасибо, ничего. — Тогда, возможно, потом. Он налил немного виски, добавил содовый, поднял бокал и, улыбаясь, проговорил «Удачи вам!» «Вы первый раз на телевидении?» Я кивнул. «Самое важное — быть естественным». Он выбрал сэндвич с лососиной и принялся жевать. Двери открылись, и вошли еще двое мужчин. Они представились как Дан такой-то и Пол такой-то. Они были одеты чуть менее тщательно, чем Гордон Килдейр, которому явно уступали по значению. Они тоже взяли по сэндвичу, наполнили бокалы виски с содовой, пожелали мне удачи и посоветовали быть естественным. Затем стремительно вошел Моррис Кэмплоуэр в сопровождении пары помощников в спортивных куртках. — Привет, старина! — воскликнул он, и тепло пожал мне руку. — Рад видеть вас здесь вовремя. Гордон позаботился о вас. Все в порядке? Как насчет того, чтобы выпить? «Сейчас не стоит», — отказался я. «О, ну хорошо. Может, потом. Вы получили лист с вопросами? Вам все ясно?» Я кивнул. Помощники Кэмплоура принялись за еду. Меня вдруг осенило, что закуска, предназначенная для участников передач, вероятно, заменяет им ужин. Раздался телефонный звонок. Гордон поднял трубку, выслушал и кратко сообщил своему шефу. Он здесь, Моррис. Кэмплоуэр вышел первым. За ним последовали Гордон и то ли Дан, то ли Пол. Они выглядели почти одинаково. Им предстояла более важная встреча. Я улыбнулся, подумав, что бы сказала моя мать. Я лениво размышлял, кто бы мог быть другой гость. И знаю ли я его? На пороге появилась почтительная спина Кэмплоуэра который держал дверь чтобы гость вошел первым вперед двинулись живот и очки мистер джон бойлертон позволил ввести себя в комнату кэмплоор представил ему всех своих помощников и добавил роб фин которого вы наверное знаете бойлертон холодно кивнул в мою сторону стараясь не встретиться со мной глазами очевидно ему было неприятно что я видел как его оралло возле трупа Арта. И, по-видимому, он знал, что я не скрыл этого от других жакеев. "Думаю, пора идти в студию", предложил Кемплор, вопросительно взглянув на Гордона. Тот кивнул. Проходя мимо стола, я заметил, что на блюдах ничего не осталось, кроме крошек и мятых листьев салата. В маленькой студии на небольшом, покрытом ковром возвышении стояли три низких кресла, и чайный столик. Кэмплор подвел Болертона и меня к возвышению. «Нам надо выглядеть как можно естественнее», — ласково объяснил он. «Будто мы только что вместе пообедали и теперь беседуем за кофе, бренди и сигарами». Он попросил Болертона сесть в левое кресло, меня в правое, и сам занял место посредине. Впереди, чуть сбоку, стоял монитор с темным экраном, и полукругом выстроилась батарея камер с направленными в нашу сторону пугающими черными объективами. Гордон и его помощники проверили свет, поначалу слепивший нас, затем звук. Когда Гордон удостоверился, что все в порядке, он обратился к нам. «Вам всем нужен грим. Моррис, вы, как всегда, справитесь сами, мистер Боллертон и мистер Финн. Я скажу вам, где гримерные. Прошу за мной». Он повел нас в маленькую комнату в другом конце студии, где нас встретили ослепительными улыбками две девушки в ярко-розовых комбинезонах. Это не займет много времени, заверили они, втирая в наши лица темный крем. Чуть затенить под глазами, вот так. Теперь припудрить. Они окунули ватные тампоны в пудру, осторожно стряхнули лишнюю. Вот и все. Я посмотрел в зеркало. Гримм смягчил и сгладил линии лица и неровности кожи. Меня это совсем не заботило. грим нужен для того, чтобы выглядеть естественнее и здоровее, убеждали нас девушки. Болертон нахмурился и пожаловался, что одна из них припудрила ему залысины. Девушка деликатно вставила, иначе они бы чересчур блестели, понимаете? И она слегка похлопала его по голове ватным тампоном. Он поймал мой насмешливый взгляд и от ярости побагровел под гримом. Несомненно, он не разделял сочувственные шутки в свой адрес, о чем мне следовало бы знать. Я вздохнул. Оба раза, когда я видел его, он представал в невыгодном свете. И хотя мне очень не хотелось вызвать его раздражение, казалось, будто я специализируюсь на этом. Мы вернулись в студию. И Кэмп Лоур жестным показал, чтобы мы занялись свои места в креслах на возвышении. Я расскажу вам о порядке передачи. После музыкальной заставки я буду говорить с вами, Джон, о том, что мы обсудили. Потом Роб расскажет о жизни, которую приходится вести Жакею. У нас есть несколько кадров, показывающих вас на скачках. Мы их используем как иллюстрацию. И как растут, я планирую начать наше интервью. Вы все увидите на этом экране, он показал на монитор. «Последние несколько минут, Джон, у вас есть возможность прокомментировать то, что скажет Роб. В заключении вы оба добавите несколько слов. Увидим, как все пойдет. Итак, самое главное — говорить естественно. Я всегда утверждаю, что слишком много репетиций портит программу. Но это значит, что в следующие четверть часа большая доля успеха зависит от вас. Я уверен, что вы оба будете великолепны». Он закончил речь ободряющей улыбкой. Я действительно чувствовал, как переливается в меня его уверенность. Голос прокричал две минуты. Ослепительно вспыхнули прожекторы. На мгновение монитор показал крупным планом кофейные чашки на столе. Затем следующий кадр, мультипликационная картинка, рекламирующая бензин. Зазвучала музыка. Мы были в прямом эфире. Я посмотрел на монитор. На нем без слов шла реклама мыльных хлопьев. В студии царило гробовое молчание. Все ждали. Кэмплоуэр подготовил свою знаменитую улыбку и глядел прямо в темный объектив. На десять секунд улыбка застыла на лице без движения. На мониторе сверхкрупным планом галопировали лошади. Гордон резко бросил руку вниз. На камере перед Кэмплоуэром зажегся красный глазок, и его приятный задушевный голос — зазвучал в миллионах гостиных. «Добрый вечер! Сегодня я собираюсь представить вам двух человек. Они оба тесно связаны с национальными скачками, но видят их и говорят о них с противоположных полюсов. Один мистер Джон Боллертон. Кэмп Лоур в превосходной степени аттестовал Боллертона, хотя явно перестарался. В Национальном охотничьем комитете... 49 других членов, включая отца Кэмплоура, и все они, по крайней мере, так же активны и так же преданы конному спорту, как толстый человек, который сейчас наслаждается лестной оценкой комментатора. Искусно ведомый Кэмплоуэром, он рассказывал о своих обязанностях распорядителя скачек. Я наблюдал за ним в монитор и вынужден был признать, что на экране он выглядел солидным, рассудительным, ответственным человеком, чувствующим свою правоту. Агрессивное роговое право придавало ему на экране авторитетность, и его обычно мрачное лицо казалось скорее открытым и добродушным. Никто из тех, кто смотрел спектакль Кэмп Лоура, не заподозрил бы, что Боллертон надутый тупица, каким мы его знали по скачкам. И тут я вдруг понял, как телепередачи помогли ему собрать голоса на выборах в Национальный охотничий комитет. Раньше, чем я ожидал, Кэмплоуэр повернулся ко мне. Я конвульсивно сглотнул. Он улыбался камеру. А теперь начал он с видом человека, который готовит другому подарок. Я представлю вам Роба Фина, молодого Жокея Степльчеза, который пока находится на старте спортивной карьеры. Он никогда не побеждал на крупных скачках и не работал ни с одной знаменитой лошадью. Потому-то я и пригласил его сегодня на встречу с вами, чтобы он помог нам чуть-чуть понять, как выглядят попытки проложить себе дорогу в спорте с такой высокой конкуренцией. Красный глазок зажегся на камере, направленной на меня. Я слабо улыбнулся. Язык прилип к небу. «Сначала», — продолжал он, — «мы посмотрим кадры» показывающий Финна в действии. Он в белой кепке, четвертой от конца. Мы все уставились в монитор. Меня легко было заметить. Кадры показывали одну из первых моих скачек. Они жестоко раскрывали мою неопытность. В течение нескольких секунд, что продолжался фильм, белая кепка отодвинулась на два места назад. Лучшую иллюстрацию к теме жакея-неудачника — Трудно было бы подобрать. Кадры исчезли с экрана, и Кэмп Лоур, улыбаясь, заговорил. — Теперь расскажите нам, как вы начинали и как вы решили стать Джекеем? Я знал трех фермеров, которые сами тренировали своих лошадей. Я попросил их дать мне шанс испытать себя на скачках. И они согласились? В конце концов, да. Я мог бы добавить, что пообещал им отдать гонорар и не просить никакого возмещения расходов. Но метод, который я использовал для убеждения фермеров, владельцев лошадей, был прямым нарушением правил. «Обычно», — прокомментировал Кэмп Лоуэр, поворачиваясь к камере, и красный глазок моментально зажегся на ней, «жокей на скачках начинает или как любитель в стипльчезе, или как ученик на скачках без препятствий. Но, как я понимаю, вы, Ироп, не воспользовались ни одним из подобных путей». нет «Не воспользовался», — ответил я. «Я начинал слишком старым, чтобы быть учеником. И я не мог быть любителем, потому что, объезжая лошадей, зарабатывал на жизнь». «Как конюх?» Слова прозвучали в форме вопроса, но интонация ясно показывала. Он ждет, что я скажу «да». Между прочим, такое признание в королевстве скачек считалось унизительным. «Нет», — возразил я. Он ждал, пока я продолжу, брови у него поднялись и выражали удивление или даже опасение. Ну, подумал я, вы не стали слушать меня, когда я сказал, что едва ли можно меня представить как типичный случай. Если я отвечаю не так, как вы ожидали, это полностью ваша вина. Видите ли, я выезжал на несколько лет из Англии. Бродил по свету, главным образом в Австралии и Южной Америке. Чаще всего я нанимался пастухом, но год провел в новом южном уэльсе работая помощником в странствующей группе родео десять секунд на бракающемся мустанге это что нибудь да значит усмехнулся я о, -о, -о брови поднялись еще наступила заметная пауза прежде чем он сказал как интересно слова прозвучали так будто именно это он и предполагал он продолжал я хотел бы чтобы у нас было больше времени послушать о ваших приключениях но Я собирался представить зрителям финансовую сторону жизни Жакея в вашем положении. Жакея, пытающегося заработать на одной или двух скачках в неделю. Ваш гонорар — десять геней за один раз, не так ли? Он напирал на самое больное место. Мои финансовые дела выглядели не слишком хорошо. Расходы на дорогу, плата служителям, замены экипировки и тому подобное. Выходило, что мой доход в последние два года... Был меньше, чем я мог бы заработать, например, как водитель почтового фургона. И будущее не обещало мне заметных улучшений. Я почти почувствовал, как у зрителей, глядевших на меня, появилась мысль, какой дурак. Кэмплоуэр почтительно обратился к Боллертону. «Джон, какие бы вы хотели сделать комментарии к тому, что мы услышали от Роба?» Злобное удовольствие явно проскользнуло в во востолюбивой улыбке Боллертону. — Все эти молодые жокеи слишком много жалуются, — заговорил он хриплым голосом, совершенно забыв, что я вообще не жаловался. — Если они плохо выполняют свою работу, почему они рассчитывают, что им будут хорошо платить? Владельцы скаковых лошадей не хотят тратить деньги и лишать своих лошадей шанса, нанимая жокея, которому не доверяют. — Я говорю так, потому что знаю, я сам владелец. — Конечно, — проговорил Кэмплоуэр. Но ведь э, каждый жокей должен когда-то начать. И всегда есть много людей, которые никогда не достигнут высшего уровня. Но им тоже надо зарабатывать на жизнь и содержать семью. Им лучше пойти на фабрику и получать хорошую зарплату, стоя у конвейера, — грубовато пошутил Боллертон. Но слова его звучали вполне благоразумно. «Если они не могут примириться с фактом, что они неудачники и не плакаться, как они бедны...» Тогда им надо вообще оставить скачки. Но немногие бросили скачки, — добавил он с недоброй усмешкой, — потому что им нравится носить яркую шелковую форму. Когда они проходят, люди оглядываются на них, это льстит их мелкому самолюбию. Где-то в глубине студии пронесся вздох после такого неджентльменского удара ниже пояса. И уголком глаза я заметил, что на камере, направленной на меня, Зажглось красное пятнышко. Какое выражение на моем лице схватила камера в первый момент, я не знаю. Но я расплылся в улыбке, обращенной к мистеру Боллертону. В такой нежный одобрительный и прощающей, что она заставила слегка улыбнуться даже его. Мне не так трудно было улыбаться, потому что я знал. Яркая шелковая форма скорее стесняла меня, чем доставляла удовольствие. Кэмплоуэр повернулся ко мне. «И что вы скажете на это, Роб?» Я заговорил искренне и страстно. «Дайте мне лошадь и возможность участвовать на ней в скачках. И мне совершенно все равно, шелковая форма на мне или или пижама. Мне совершенно все равно, есть зрители или нет. Мне совершенно все равно, заработаю ли я много денег, или сломаю себе шею, или буду голодать, чтобы сбросить вес». Меня интересуют только скачки. Скачки и победа, если я смогу. Наступило короткое молчание. Мне трудно это объяснить, — добавил я. Они оба уставились на меня. Джон Боллертон выглядел так, будто раздавленная оса ожила и ужалила его и прежняя враждебность перешла в явную озлобленность. А Кэмп Лор, выражение его лица я вообще не мог понять. Прошло несколько секунд, прежде чем он спокойно повернулся к камере, и знакомая улыбка опять проскользнула на свое место. Но я ощутил, как что-то важное зреет в них обоих, и испытал странное беспокойство не имея ни малейшего понятия, что это такое. Кэмп Лоур начал обычный обзор скачек следующей недели и быстро закончил программу традиционными словами. До встречи в пятницу в это же время. Изображение на мониторе пропало вместе с улыбкой Кэмп Лоура и сменилось рекламой мыла. Гордон, сияя, шагнул вперед. Очень хорошая программа, Все прошло прекрасно. Именно то, что они любят острый спор. Прекрасно. Прекрасно, мистер Бойлертон, мистер Фин. Великолепно. Он пожал нам обоим руки. Кемплор стоял, потягиваясь и улыбаясь. Прекрасно, Джон. Прекрасно, Роб. Он нагнулся, взял бокал бренди и протянул мне. Выпейте, сказал он. Вы заслужили. Он тепло улыбался, расслабившись и сбросив напряжение. Я улыбался в ответ и пил бренди, все время думая о том, как искусен он в своем деле. Побудив Боллертона подколоть меня, он выудил крик души, который услышали несколько миллионов чужих людей. Хотя я никогда бы не признался в этом даже самому близкому другу. несмотря на «Щедро, хотя и незаслуженно обрушившееся на Болертона и на меня, я испытывал больше опасений, чем перед началом передачи. Почему? Я так и не мог понять».